А, а теперь насчет писем. Давайте попробуем написать письмо. Кому оно должно быть адресовано, мистер Бофин? Да кого угодно. Хоть вам самим. Перо в руках мистера Роксмита ловко заскользило по бумаге. Мистер Бофин свидетельствует свое почтение мистеру Джону Роксмиту и сообщает... что принял решение испытать его в той должности, которую он желал бы занять. Мистер Бофин, ссылаясь на слова самого мистера Роксмита, откладывает рассмотрение вопроса о жаловании на неопределенный срок. Само собой разумеется, что мистер Бофин не берет на себя никаких обязательств в этом смысле. Остается добавить, что мистер Бофин полагаясь на слово мистера Роксмита, надеется на его честность и преданность. Мистеру Джону Роксмиту предлагается немедленно приступить к своим обязанностям. Но мистер Боффин был не менее восхищен. Говоря по правде, в глубине души он считал и самое письмо, и ту ловкость, с которой оно было написано, весьма замечательным проявлением человеческой изобретательности. И, и вот что я тебе скажу, миленький мой. Если ты не договоришься сразу с мистером Роксмитом, и будешь сам лезть во все, что не про тебя писано, так тебя кандрашка хватит. Я не говорю уже о том, что все белье будет в чернилах, и сердце мое разобьется. За такие мудрые речи мистер Бофин поцеловал свою супругу, а после того, поздравив Джона Роксмита с его блестящими успехами, пожал ему руку в залог новых отношений между ними. Миссис Бофин тоже подала ему руку. А теперь, Роксмит, надо вам хоть немного познакомиться с нашими делами. Мистер Боффин по своей прямоте думал, что обязан выказать человеку доверие, если тот хоть пять минут прослужил у него. «Итак, я уже говорил вам, когда мы с вами только познакомились, что миссис Боффин намерена устроить все по моде. Только я еще сам не знал, как далеко мы зайдем. А, так вот». «Миссис Боффин одержала верх, и мы теперь должны устраиваться как нельзя М моднее».